74. А счастье было столь недолгим, печально вздохнул лица адмирал Ли. Собаки. Повреждения, полученные супердредноутами от неожиданной атаки корветов мятежников, оказались невелики. Но сразу становилось ясно, что они повторят атаку после следующего залпа по орбитальной судоверфи. Вон, стоят и ждут. В связи с этим сам собой возникал вопрос: кто дольше протянет размен ударами, судоверь или супердредноуты? Командующий этого выяснять не собирался. У него есть отличный резерв, уже показавший себя во всей красе. «Авиации, боевой вылет, уничтожить судоверь», — приказал Сильвест Ли. Пять минут, и теперь все 400 машин, с учетом запасных взамен сбитых в первом разведывательном бою, устремились к одной цели. В качестве поддержки также вышли протоны на дистанционном управлении, чтобы прикрыть отступающих из зоны боя электронов, когда террас тратит весь свой боеприпас. Первый раз их не преследовали, явно из-за ошеломления, да и расстата боеприпасов самих электронов составляла едва ли две трети, так что они еще могли отбиться. Электроны вошли в зону дымовой завесы, и началась новая свалка боя. Мятежники снова пытались защитить орбитальную станцию, но электроны легко пробивались сквозь заслон, и на судовечь падали бомбы. — Пускайте вторую волну, — махнул рукой адмирал Ли. — Есть, сэр. Вопрос аналитикам. Сколько потребуется заходов на полное уничтожение целей? — Восемь-десять заходов, сэр, — тут же ответил начальник соответствующей службы. — Слишком долго. Пусть четвертого захода через раз принимают участие люди. Обороноспособность к этому моменту сильно упадет, им ничего не будет угрожать. — Если от авиации противника вообще что-то останется после третьего захода, — засмеялся командующий. — Есть, сэр. Если насчет разработанного плана обороны теплилась еще хоть какая-то надежда, то после второго полноценного налета электронов она развеялась, как туман под жарким солнцем. А уже спешила вторая атакующая волна. И никак ей не помешать даже ядерную торпеду не запустить. Себе только хуже сделаешь. Ее уничтожат самолеты из-за отряда, и тогда судоверь от ударной волны лишится с таким трудом наращенной дымовой завесы. Впрочем, как показывали последние события, она просто бесполезно. Гринга! скричал на кент связавшись с хакерским отделом штаба. «Ну что же вы? Сделайте хоть что-нибудь! За что вам такие бешеные баблосы платят?» «Вы же знаете, мы работаем». «Хреново работаете! Я не вижу результата! Не вижу!» «А что мы можем сделать?» — раздраженно отвечал главный хакер группы из полусотни одних из самых лучших взломщиков в галактике, коих удалось переманить на свою сторону. Немалыми деньгами за работу плюс стопроцентным бонусом за физическую опасность, которой они подвергались. Хотя и работали на поверхности Акинареса. Но на какие траты только не пойдешь, чтобы иметь под рукой таких специалистов. Мы пытаемся взломать их, но защита очень крепка, к тому же нам активно противодействует. Я ни хрена в ваших компьютерных войнах не понимаю, но, Гринга, я знаю одно наверняка. Перед вами новая техника, не обкатанная, только-только с полигона. У нее по определению не может не быть слабых мест. Ищите. Ищите, или вы ни хрена не получите за свою работу, если не защитите судоверь. «Мы работаем», — отрил Гринга и самовольно отключился. Он тоже работал за терминалом, как простой оператор, и этот разговор ему сильно мешал. Тут и без того хватало людей из КФБ, которые им докучали, подгоняя и скрыто угрожая. Лучшие хакеры работали час за часом, дымя, как древние паровозы, литрами хлеба и кофе, глотая стимулирующие откровенно-наркоманские таблетки, пользуясь запрещенными глазными каплями для обострения внимания. Но ничего не получалось. Что бы там ни говорил иннокент, защита у противника стояла отменная. Военные программисты, как бы к ним признительно не относились свободные агенты, тоже умеют работать. И в то же время этот старый знакомый право, техника новая, и у нее, как у всякой новой техники, не может не быть изъяна, надо только его найти». И они искали, искали еще раз искали, такую вражескую систему управления вирусами, но результат по-прежнему оставался нулевым. А эти машины смерти атаковали и атаковали уже откровенно, без помех, громя орбитальную судоверь. Оборона сдохла. Сколько она еще сможет продержаться, вообще никак не защищенная? А сколько еще в таких условиях могут продержаться люди, и что пойдет быстрее? Ведь стимуляторы легальные не очень забирают последнюю энергию, и скоро произойдет срыв. Вот еще один боец электронного фронта вдруг задергался в конвульсиях и свалился на пол с пеной рта. Павшего бойца тут жувало окри, чтобы не отвлекал внимания других и не деморализовал их. Гринга, можно я ком возьму?» — спросил один из новичков хакерской бригады, 15-летний хакинг. Время хакеров-одиночек давно прошло, хотя они все еще оставались как явление, но все же реальную силу составляли хакерские бригады по 5-10 человек. 70% в метре еще 30 мальчики на побегушках, вроде того же хакинга, выполнявших всякую черную работу, что-то перезагрузить, почистить и так далее. Чем метром взлома заниматься не пристало или просто нет времени, и просто влом. В этих группах они набирались реального опыта и вскоре сами становились метрами и занимались реальными делами. Максимум, что им дозволялось, это для проверки сил выполнять какую-нибудь тридцестепенную работу, вроде взлома стареньких сетей, почти что шалость. Подобную школу взросления прошел и сам Гринга, прежде чем стать командиром отборной бригады. «Делай, что хочешь», — отмахнулся он. Хаккинг радостно засел за компьютер. На свободные места в конец обдолбавшихся метров, коих унесли откачивать от передозы врачи, уже без спроса уселись другие ребята из состава подхвата и включились в общее дело. «А почему бы и нет?» — краем сознания подумал Гринга, увидев это суеволие. «Чего компьютером простаивать?» Пусть работают, набираются опыта в реальном деле, а вот с чем подмагнут. У молодых ведь мозги работают всегда быстрее, неожиданнее, нестандартнее. Невольно он отвлекся и вспомнил свои молодые годы, когда он такой же прыщавый, как этот хакинг но что за ник он себе выбрал, залез в сеть Министерства обороны одной из неслабых метрополий. Гринга, у меня кажется, что-то есть. Гринго по голосу не сразу узнал, кто к нему обращается, до того он уже был измотан беспрестанной борьбой. А когда узнал и то в лицо, то не испытал большого энтузиазма. Перед ним был Хакинг. «Что у тебя?» «Я перехватил управляющий сигнал». «Что?» «Вот смотри сам», — немного смущенно ответил Хакинг, повернул главного монитор со сложными столбцами графиков и с точками символов. «Это когда им приказали повернуть назад. Я тогда работал с...» «Работаем, работаем», — отмахнулся от объяснения молодника Гринга. Это была удача. Пусть они не смогли взломать главный терминал, но у них появился код, с помощью которого они смогут создать собственные управляющие команды. На это потребовалось немало времени. Судоверь пережила еще одну, шестую или седьмую по счету бомбежку. Правда, не от электронов, а от обычных протонов с пилотами внутри. Им навстречу как раз шла очередная волна роботизированных машин. «Пеленгуем их! Готовы они наши!» Сосредоточив все внимание, на главном компьютере отдавал распоряжение Гринга. Перезагрузите его, засорите так, чтобы у нас появился шанс. Готовы. С первым результатом хакеры, час назад больше похожие на трупы, несмотря на все стимуляторы, заметно оживились. Начали.